Глава 11 За последние пару месяцев Пермь сильно преобразилась. Ее темная сторона нынче решила сказать всего хорошего и потихоньку перебраться в Удмуртию. Ибо там не было этого проклятого психопата Асокина, который расчленял людей, душил стариков и радостно кушал младенцев на завтрак. «Король Блич» Так прозвали его представители криминального сообщества Перми. А сколько слухов они наплодили, можно было целую книгу написать, что-то в стиле фантастики. Или местного фольклора, дело в том, что одни утверждали, будто Сокин дитягенной инженерии, не абы кто, а настоящий модифицированный волшебник. Стоило ему щелкнуть пальцами, как все враги вокруг него разлетались, словно в крутом индийском боевике. А другие были уверены, что Асокин – нечто иное, как древнее божество и хозяин источника силы, который спустя тысячелетия выбрался из заточения. Вселившись в тело осиротевшего аристократа, злой бог решил учинить настоящий беспредел. Причем совершенно неясно, с какой целью все это делалось – в назидание или же из чистой и жуткой прихоти. И все этому молодому графу было нипочем, вроде даже хорошо, ибо показывает, что ему не безразлична судьба города. Но из-за того, что криминальные ячейки бежали в Ижевск, ночные улицы заполонили простые люди. Да, миролюбивые, да, безопасные, а некоторые даже весьма любвеобильные. «Офицерик!» <как> «Ой, офицерик, ну чего ты там в своем козлике спрятался?» улюлюкала подвыпившая дама в леопардовом спортивном костюме. «Иди сюда!» «А? Помнишь песню? Что-то там про лейтенанта, возможно, даже младшего?» «Ну чего спрятался? Ну иди сюда!» «Девушка, прекратите немедленно!» — возмущенно ответил молодой сотрудник полиции, новоиспеченный сержант Еремин из едва приоткрытого окошка. «Я сочту ваше поведение, как статья 317 Уголовного кодекса Российской империи». Ны... «А чего там?» «А? а? Офицерик, чего там?» — не унималась пьяная тигрица. «Посягательство на жизнь сотрудника при исполнении», — гордо ответил Еремин и задрал длинный нос, который ему достался от дедушки. Так я же не на жизнь посягаю. Ну, открывай свою консервную банку. Ей-богу, как девственник себя ведешь. Ой, идите домой. С тобой пойду, только у меня дома мопс. Укусит? Не, опердит насмерть. Девушка, это уже не смешно. Я патрулирую город. Еремин начал злиться. А может, на пару часиков отпатрулируешь меня? отставить патрулирование женского тела!» Из тьмы выскочила коротышка в полицейской форме и, подойдя к тигрице, приставила ей к спине две завернутые шаурмы. «Руки вверх!» «Ох, как же я по тебе скучаю, моя крошка!» «Нет, я серьезно!» «О, дама твоя! Тю! Еще и с двумя огромными волынами!» «Так бы и сказал, что женат! А то у нормальных девушек аву... аву... Настроение хорошее, в общем!» — А он тут стоит такой красивый и недоступный, негодник. Висит груша, нельзя скушать. — Женщина, вас оформить! — строго произнесла миниатюрная полицейская. «Не — Не-не, я на чужой хуще пирожок роток не раскрываю. — Все, чин по чину, сестра. Тигрица послала Еремину воздушный поцелуй и неистово, виляя бедрами, направилась в сторону темных дворов. — Совсем уже распоясались, — недовольно фыркнула сержант Поселягина. И залезла в УАЗ. «А ты чего, ню, не распустил? Как вышел бы, да как дал ей электрошокером по сиськам?» «Не имею полномочий». «Не имеет он. Ага, держи, Казанова». Тяжко вздохнув, Поселягина протянула шаурму напарнику. «Пристают средь белого дня, вернее, средь черной ночи, а он тут заперся и шепчет. С алкашами надо жестко. Но это ж барышня, тем более в фирме». «Это? Фирма? Да ты прикалываешься! Обычная паль с Вайлдберриз!» отмахнулась Поселягина и надкусила пищу богов. «Господи, наконец-то! Я уж думала, что умру голодной смертью!» «Город превращается в какую-то туристическую зону! Раньше, куда ни плюнь, везде бандюки делишки свои проворачивали, а сейчас, тфу, скукота, да и только!» «Даже не знаю, что хуже, бандиты или пьяные женщины из спальных районов!» «Тебе надо учиться общаться с простыми людьми. Ты слишком зациклился на своих любимых...» кладманах и бандюках. Ну, серьезно, почему, когда идет задержание, ты злой и страшный серый волк? А когда подходит типичная краля, поплыл. Что это? Говорю же, не привык я. Асокин всю малину испортил. Кстати, видел пять минут назад, как он промчался в сопровождении своих автобусов в сторону авторадио. Глупости, говоришь. Наоборот, Асокин вычистил город от мракобесия. Я вот не понимаю, что ты его не любишь. Все наши его обожают, некоторые даже дружат. А Борин... Дядька с слетел, недовольно фыркнул Еремин за один укус, схомячив половину шаурмы. Чувствую, что в этом не что-то не так, и не могу понять, что именно. Вроде все с ним понятно, и логика в его поступках есть. Но ты помнишь, как в «Ангелах и Демонах» самый добрый персонаж в итоге оказался злодеем? Ты смотришь слишком много фильмов. В городе впервые появился достойный человек, которому не наплевать, а ты нос ворочишь. Не ворочу, просто. Еремин тяжко вздохнул и посмотрел на стайку совсем юных девушек, которые спокойно гуляли по тротуару. Не знаю, что если он очищает себе плацдарм для будущих свершений? Ну, типа как Омнимен. Омнимен был из расы инопланетных захватчиков и корчил из себя супермена. А Асокин — простой парень. Простой парень, который застрелил Силуянова? Простой парень, который прилюдно зарезал графа Воробьева? Простой парень, который спокойно сгонял в Ижевск и уничтожил ячейку крупного преступного синдиката? Ему наш губернатор дал кольцо. Кольцо! Так за дело же! Под лежачий камень вода не побежит, Еремин. Если ничего не делать, то ничего и не будет. «А Асокин занимается нашим городом, и я считаю, что это...» «Погоди». Миниатюрная полицейская присмотрелась к закрытому торговому центру. «Еремин, ну-ка глянь. Мне же не мерещится, что пятеро парней в черном идут с гвоздодерами к отделению Сбера? Наверняка какие-нибудь хобби-хорсеры или еще какая шляпа?» «Нет, ты посмотри!» Поселягина отложила шаурму. «Вон они. Ну, идут и идут. Что с того?» Моя чуйка сходит с ума. Она у тебя постоянно сходит с ума. Нет же, сейчас по-настоящему. Да не похожи они на преступников. Поступ слишком неуверенное и движение. Ну что это? А ты всех преступников равняешь по определенному шаблону? Ну так-то да. Нас этому учили. Меньше слов, мусорини. Заводи тарантайку и поехали поближе. А вось с пугнем, если это лохопеты на первом деле. Ох, как скажешь. Еремин в мгновение ока заглотил остаток шаурмы и запустил старый добрый ЗМЗ а группа неустановленных лиц тем временем спокойно разбила стеклянную дверь и прошла внутрь отделения. «Не похоже на преступников, говоришь?» Поселягина с укором посмотрела на Еремина. «Серьезно тебе говорю, предпосылок не было?» «Да, конечно, с твоими предпосылками, которых не было, мы так и будем, как Жучкин вечными сержантишками». Вообще-то его понизили за... впрочем, неважно. Еремин остановил УАЗ возле небольшого пятачка. «Вытаскивай ствол. Погнали, разберемся». Напарники вышли на улицу и быстрым шагом направились в сторону разбитой стеклянной двери, откуда доносилось активное копошение. «Ля, пацаны, мусаридзы! заорал один из грабителей. «Валим, валим! Стоять!» — командирским голосом рявкнула Поселягина и сделала предупредительный выстрел в воздух. Но то, что произошло дальше, ввергло напарников в шок. Из разбитой двери вылез один из грабителей. Его глаза горели жутким ярко-зеленым светом, а на плече, словно только что срубленную новогоднюю елку, он держал банкомат. «Что за...» — Еремин не мог поверить своим глазам. «Шли нах!» — грабитель размахнулся и без особых усилий швырнул банкомат в сторону напарников. Еремин едва успел отпихнуть поселягину от пролетающего снаряда. Зеленая металлическая коробка врезалась в уаз, превратив его морду в скомканный металлолом. Купюры дождем рассыпались вокруг поверженного внедорожника. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Еремин. «Нормально, за ними!» Поселягина вскочила на ноги и, подняв фуражку, пустилась в погоню. Грабители уже успели выбежать на улицу и, держа по два банкомата в руках, на дикой скорости припустили во дворы. «Стой, сука!» — гаркнула Поселягина и начала стрелять по ногам, но пули отскакивали от грабителей, словно резиновые мячики. «Да что это такое?» — Еремину сперва казалось, что все это происходит во сне но нет напарники изо всех сил пытались догнать грабителей но те успели погрузить банкоматы в три серых микроавтобуса без номеров и дернуть в сторону южной дамбы что там за марка у машин выдохнула поселягина пытаясь присмотреться син чун хичун да твою ж мать это какие то китайцы я в душе не знаю как у них марки называются отлично поселягина подошла к остановке и сев на скамейку вытащила мобильник «Просто прекрасно! Теперь машины у мразишей мало того, что без номеров, так еще и без конкретных марок, проклятые китайцы!» «Тебя только машины смущают?» — возмутился Еремин. «Когда ты в последний раз видела человека, у которого глаза светились ярко-зеленым, он мог спокойно нести два банкомата и продолжать бежать на скорости под 50 км в час после попадания из Макарова. Погоди!» Поселягина подняла руку и, пытаясь привести дыхание в порядок, произнесла «Да, это я, Сбербанк на Пушкинской, ограбление, патрульная машина уничтожена, полицейский ранен. Спасибо, Машу, не я тебя, давай». «Ты ранена?» — ужаснулся Еремин и тут же подбежал к напарнице. «Да!» — выдохнула миниатюрная полицейская. «Мое самолюбие расстреляно, как Алекс Мерфи в первой части «Рыбокопа». «Уж не знаю, чего такого страшного», — Рейсбих разглядел в моей улыбке. «Я просто обрадовался, ибо очень долго этого ждал. После того, как Антон Палч нарисовал несложный конструкт на доске, и мы сделали несколько копий на пергаментной бумаге, нас повели в другую аудиторию». Причем сам Антон Палч ответов на вопросы не давал, а лишь загадочно хмыкал. Единственным моим желанием было, чтобы мы пошли куда угодно, только не к Шаляпину, ибо с этим, как выражался Давид, типом, нам сегодня предстояло провести приличное количество времени. «А ты в курсе, что подземные аудитории Полимага — космический корабль?» Хитро улыбнувшись, поинтересовался миниатюрный армянин. «Врешь», — уточнил я, хотя чувствовал, что он явно уверен в своих словах. Ходит слух, что три тысячи лет назад сюда рухнул корабль пришельцев, и оттуда вылезли инопланетяне, которых местные жители начали именовать славянскими богами. И эти самые боги обучили местных жителей не только первичной грамоте, но еще и некоторым технологиям. «До свидянц», — гаркнул Рейсбих из самого начала нашей студенческой колонны. «У тебя что, РЕН-ТВ головного мозга? Никак нет, Антон Палч». Но тогда и не неси пургу. Да, определенные секреты полимак в себе хранит. Но они никак не связаны с инопланетянами», — сухо ответил преподаватель. Что касается не связанных с инопланетянами, я бы не был так сильно уверен, учитывая то, что сюда постоянно приходят тени. А до этого обосновались ультиматы, в подвалах этого здания может быть все что угодно. Мы спустились еще глубже, чем аудитория Шаляпина и Евлампии, и оказались в самом настоящем многоуровневом полигоне. Тут был закрытый тир для стрельбы, зал для единоборств по крайней мере, мне так показалось, а также огромное крытое поле, где все было в выжженных черных полосах и небольших кратерах, словно дорога в верхней курье. «Разрешите обратиться?» Стоянова все никак не хотела отлипать от Рейсбиха. «Тебе бы поучиться терпению, Стоянова, вот ей-богу! Ты же своего мужа до суицида доведешь вечными расспросами!» «Готов поспорить, что ты из тех, кто смотрит кино и постоянно спрашивает, что, зачем, куда и почему». «Вообще-то так и есть». «Парни!» — Рейсбих повернулся к нам. «Запомните, если вы позвали Стоянову на кино, чтобы заняться сексом, она сперва сделает вам секс с мозгами. И боюсь, что до десерта дело не дойдет». «А вот сейчас обидно было», — нахохлилась наша самая любознательная студентка. «Прости, дорогуша, правда, не хотел обидеть». Просто вот вас, в которых я вижу огромный потенциал, всего две. Это ты и любовь всей жизни Осокина, Семенчук. Только вот почему-то наша ботаничка ничего не спрашивает, а слушает. Знаешь почему? Потому что она хочет узнать, каким дерьмом набиты люди вокруг нее, а затем сыграть на этом. Семенчук, манипулятор и арбузер, пацаны. Ну, спасибо, фыркнула Кристина и недовольно зыркнула. Сперва на Рейсбиха, а затем на меня. Шутка. «Такое нежное создание не может быть арбузером. Кстати, вы не обращайте внимания, что я говорю на молодежном сленге. Пытаюсь выглядеть так же глупо, как вы. Хы. С этими словами Антон Павлович весело рассмеялся. Неподготовленный человек сочтет данную тираду как оскорбление. Но если читать Рейсбиха между строк, то он отвесил девчатам мощный комплимент. Утвердил, что хочет быть с нами на одной волне, чтобы хоть как-то достучаться». А еще изо всех сил пытается воспитать из своих студентов нормальных людей. Пахнуло эроратом. Он тоже первые два года, как мне казалось, оскорблял и унижал. Но потом я научился читать его, и мы стали едва ли не лучшими друзьями. В итоге Антон Палч подвел нас к огромному подземному полю с выжженными полосами и рытвинами. Я с великим сожалением вынужден признать, что энергетический луч реально опасен для вашего здоровья. И если Асокин во время исполнения данного заклинания случайно отвлечется и чихнет, есть шанс, что над Семенчук мы больше дружно не поржем. А меня это сильно огорчит, поэтому все опасные конструкты мы будем отрабатывать здесь, в подземном комплексе Полимага. По поводу Тира. Да, Стаянова, я прекрасно понял. Про что ты хотела спросить? Со второго курса начнутся занятия по самообороне и азам обращения с огнестрельным оружием. Потому что далеко не все у нас такие крутые стрелки, как Асокин и Досведянца. Все тут же посмотрели на Давида, но тот лишь задрал свой длинный нос с видом. Это просто моя работа. Поэтому будете тренироваться, ибо мальчикам понадобится на военной кафедре, а девочкам, как правило, просто интересно. Правда, Стоянова? Мисс любознательность тут же расцвела и активно закивала головой. Прекрасно, а теперь делимся на две группы по 10 человек. Встаем на позицию и бомбим не халтурить внутри стоят бронированные камеры так что я буду видеть кто и как отрабатывает а сокин давай первый я же вижу как у тебя ручки чешутся конечно чешутся это же одно из самых мощнейших но при этом простых боевых заклинаний Встав возле разметочной полосы огневой линии, я вытащил первый листочек с конструктом. Закрыв глаза, я набрал полные легкие воздуха. Визуализировать сигны конструкта становилось все проще с каждым занятием. Выставив руки вперед, я попытался пропустить через себя энергию. Приятное тепло мгновенно прошло по моему телу, а из ладоней с характерным звуком вылетел, но это скорее не луч, а самый настоящий энергетический поток, который уничтожал все на своем пути. «Ложись, ё-моё!» — заорал Рейсбих. Мощный взрыв на мгновение оглушил меня, а жар тут же прошелся по моему лицу. В противорекошетной стене, которая стояла в ста метрах от огневой линии, красовалась огромная горящая дыра. Вентиляционные трубы обреченно выдохнули и начали своем высасывать весь дым с полигона. Азокин, пойдешь вторым, когда все отстреляются! Мне еще пока нужен целый...» Полигон! Семенчук, замени его. И не надо на меня так жалобно смотреть, Асокин! Ты сам все знаешь. Господи, спаси! И не трогай, Семенчук ради всего святого. Она мне тоже нужна живой Тьфу, ты!» Разрешите обратиться? Бобс поднял руку. Чего тебе? А давайте Асокин будет стрелять в отдельной группе. Дельная мысль, рядовой куча. Асокин, будешь в третьей группе. О, одну камеру сломал. Прекрасно! Но ничего страшного, товарищи. У нас остались еще две. И есть вероятность, что они даже доживут до конца этой пары. Практика, практика и еще раз практика. Контролировать мощность луча оказалось не так-то просто, и я был максимально удивлен, что мы в конце второй учебной недели начали осваивать столь крутой конструкт. Но, видимо, стоит учитывать и то, что без нормальной практики любое заклинание превращается в оружие самоуничтожения. Неприятно, но так было со всем, что связано с энергией. А сейчас я уже сидел в подвальной аудитории и ждал шаляпина. В полном одиночестве. Только вот он что-то не сильно спешил ко мне на факультатив. Даже немного обидно. «Приветствую». Спустя 25 минут дверь распахнулась, и в аудиторию наконец-то зашел Шаляпин. В руках он держал ярко-фиолетовый кристалл и старую потрепанную книгу. «Добрый день», — сухо ответил я. «Вижу пунктуальность ваше второе имя». «А как иначе?» Шаляпин подошел ко мне и положил старую книжку на стол. Вирга зрения — привилегия боевых магов, а вот контроль энергетического поля — привилегия избранных. Читай от страницы 26 до страницы 63. Эм, я обескураженно посмотрел на потрепанный учебник. А может быть сразу к практике мне бы научиться сдерживать свое поле? «Чтобы научиться сдерживать, необходимо понять природу. В этом вся суть», — холодно ответил преподаватель, а затем вернулся к своему столу и принялся внимательно разглядывать кристалл. Мало того, что Шаляпин опоздал на 25 минут, так он еще и просто заставил меня читать какую-то старую книженцию про потоки энергии. Ничего нового, просто потраченное в пустую время, которое я мог реализовать намного эффективнее. «Я закончил». «Очень хорошо», — кивнул Шаляпин, — «можешь идти домой». Мм, простите, но это реально все? Разочарованно спросил я. А чего именно ты хотел от первого занятия? Хотя бы начало практики. Слишком торопишь события, господин Асокин. Ты молод и самонадеян. В тебе говорят подвиги, которые ты успел совершить. Но сила это очень тонкий инструмент, который нельзя изучить по щелчку пальцев. Так мы даже не попробовали! «Всему свое время, господин Асокин. а теперь я попрошу тебя удалиться из аудитории, ибо мне предстоит работа с артефактом», — не глядя на меня ответил Шаляпин. Совершенно неудовлетворенный дополнительным занятием я отправился к Мерседесу. Может, стоит рассказать об этом Рейсбиху, хотя тут проблема не в самом Шаляпине, а в том, что никто не знает мою истинную природу. Возможно, для типичного студента чтение теории действительно важно. Надо бы как-то попробовать убедить Шаляпина, что нам уже можно перейти к практике кстати впервые мне посчастливилось застать пустынные коридоры полимага и утром и вечером правда как только я поднялся в огромный холл то почувствовал некий хищнический азарт как будто кто-то охотился на дичь совсем рядом. Сперва ощущение было легкое и ненарочитое. Но с каждой секундой эта эмоция давила на меня все сильнее. Обернувшись, я с ужасом заметил ту высокую блондиночку с фиолетовой повязкой на руке. Девчонка на дикой скорости приближалась ко мне. Кажется, громово, да? «Штрафничок!» — пропела дежурная, хрустя кулаками. На ходу. Господи, да чего ей от меня надо? Может стоит спросить и сразу разобраться? Однако судя по тому, как блестели ее глаза и как алчно она улыбалась, решить вопрос словесно точно не выйдет. Да и протокол Апоссум наверняка не сработает, ибо меня просто поймают и зажмякают. В общем, я решил применить самый крутой прием карате, а именно тактически свалить на полной скорости. «Куда?» — возмутилась Громова, практически нагнав меня возле центральной двери. «Эй, так нечестно!» В плане. Я ловко спрыгнул с лестницы и приземлился на парковке. Высокая блондинка недовольно остановилась рядом с порогом. Я дважды становилась чемпионкой мира по легкой атлетике. Ты не можешь вот так просто от меня убежать. Как видишь, могу. Я лишь пожал плечами. Учти, до пятницы дежурю я, а потом моя старшая сестра, она олимпийский чемпион. Посмотрим, как ты будешь выживать в следующую неделю. «Погоди, а на кой черт тебе это все?» «Поначалу ты опоздала, дежурный, как ответственный за дисциплину, обязан поймать и наказать всех, кто не соблюдает распорядок. Но после твоей наглой выходки догнать тебя и затискать — дело принципа». «А, так ты второгодка». «Ага, а ты первогодка». «Понял, к чему я клоню», — блондиночка мило улыбнулась. — Дедовщина, — вздохнул я. — Именно! Но тебе повезло, что ты успел выйти за территорию корпуса. У меня там нет власти, к сожалению. Так бы я тебя уже отжмякала в кустах. — Погоди, а что значит отжмякала бы? — Затискала, как плюшевого медведя. — Я бы дал отпор. — Нет, мальчикам нельзя бить девочек, ты не знал? — Господи, да и к тому же, ну обнимались бы в кустах. Чего такого? Тебе жалко, что ли? Какая-то несерьезная у вас дедовщина, но спорить не буду. Удачи! Я махнул рукой и направился к Мерседесу, где сладко спал Семен. Полимак был сборищем странных персонажей. Стоило мне пересечь порог, как я тут же попадал в совершенно другой мир. Там все было совсем иначе. Но опять же, я никогда раньше не видел настоящих студентов так близко, поэтому мог просто не разбираться. Однако у этих двух сестричек явно не все дома. По крайней мере, мне так искренне показалось. «Вставай, Ержан!» Я постучал костяшкой пальца по бронированному стеклу. «На работу пора!» Фамильяр тут же очнулся и напялил свой стильный цилиндр. Тем временем... В кармане завибрировал мобильник. О, Князев, неужели разобрался с Жижей? Слушаю. «Федор, напомни, где ты достал эту дрянь?» — обеспокоенно спросил Георгий Викторович. Так мы ее у ребят из Улья отобрали, они привозили ее в Пермя, а дальше, честно говоря, никто из опрошенных не знает, но, скорее всего, ее здесь перегружали и отправляли дальше через Уральские горы в Азию. А что? Это очень опасная штука. Гаврюха работал над новым поколением Ньюмита, но не успел закончить. Вышла очень страшная и недоработанная дрянь. Исследование пришлось прекратить, ибо у нас на тот момент уже не было средств. Но ходил слух, что твой отец решил восстановить проект. Только нет никакой информации насчет успешности данного мероприятия. То есть, скорее всего, жижа так и осталась недоработанной. Вот как. Интересно, и что же делает эта дрянь? Ньюмит помогает создать плод, а затем активно работает в нем». А эта недоработанная гадость изначально разрабатывалась как что-то типа адъювантного катализатора для работы с уже взрослыми людьми. Знаешь же статистику, сколько солдат погибает, не дождавшись спасения? Так вот, Гаврюха хотел сделать э кей усилитель, который бы брал человеческие ресурсы у организма в долг, чтобы солдат сам смог покинуть поле боя и дойти до своих. Но проблема заключается в том, что основой этой гадости был синтетический аналог крови вашей семьи. Я работал с синтетикой. Она буквально плавит мозги, превращая человека в монстра. Да ты и сам все видел. Те детишки, которые сидели в прозрачных камерах, это же не только следствие неудачных экспериментов с чистым омни. Многие из них стали жертвами синтетики. Я не понимаю, это наркотик или что? Эта сыворотка дает на несколько часов способности сверхчеловека, но спустя некоторое время, если продолжать колоться, мозг отключается. То есть человек просто превращается в сверхсильного зомби. Нужно узнать, куда они успели все это распространить и для кого именно предназначался товар. Если солдаты, то есть шанс, что там разберутся самостоятельно. А если они выпустили эту дрянь в народ, нас могут ждать самые непредсказуемые последствия. Я сообщу своим знакомым из полиции и ИСБ. И помни, Федор, чем быстрее, тем лучше. Понял, сделаю. Жизнь продолжала бить ключом. Иногда по голове а иногда по другим чувствительным местам. Час от часу не легче. И если эта дрянь попала к обычным людям, синего ждет далеко не только раскаленная арматура. Для такого случая я даже приберег нечто особенное. Нечто такое, от чего кровь в жилах стынет. Но, а пока обрадую капитана Аборина. Он же так мечтал узнать, что за гадость перевозит улей».